Теперь надо другое. Деньги вступил в разговор Савинков. С оставшимися средствами нам не довести дело до конца. Затраты оказались более значительными, чем предполагалось. Кроме того, господин Савинков часть полученных денег пересылал в Варшаву, чтобы поддержать моральный дух тамошней организации, с тайным удовольствием добавил Эльвенгрен. Варшавская организация направила нам трёх боевиков Резко возразил Савинков. Таких можно было найти и в Берлине, обошлись бы дешевле. Но господин Савинков говорит совершенно правду, мистер Рейли. Денег у нас недостаточно для завершения операции. Вот так-то, уважаемый мистер, про себя подумал Эльвенгрен, жалея, что он подвёл Савинкова. Развяжи же что своими нотациями, так изволь раскошеливаться. Рейли потёр рукой гладко выбритую щёку и сказал насмешливо: Не начав операцию, рано говорить о ее завершении. Вы штаб-ротмистер только что утверждали, что вопросы может задавать торг-пром. Советую туда и обратиться по поводу финансовых затруднений. Я ясно выражаю мысли? — Да, мистер Рейли, — ответил Эвенгрен, уже соображая, что мистер непрост. Из него не выжмешь ни одной дохлой марки, пока не дашь товар. Придется кланяться торг-прому. Эти господа не упустят случая ткнуть в нос Эльвенгрину, что по его настоянию Савинков приглашён для участия в операции. Кроме денег нужна информация, сказал Савинков. Это другой разговор. Арели выразительно поглядел на Орлова. Тот выпрямился под внимающим взглядом англичанина. По этому вопросу вступите в контакт с Фридрихом и его людьми, пусть дадут всё, что требуется для дела. Эльвенгрен понял, что речь идет о каком-то человеке Рейли, имеющем отношение либо к Министерству иностранных дел, либо к тайной полиции. Еще он подумал, что его недавние потуги сохранить собственную независимость выглядят довольно неуклюжими. Рейли может и не добиваться ответов от Эльвенгрена. Все, что интересует ему, сообщат руководители торгпрома, и все, что нужно приказать, он прикажет штаб-родмистру через Нобеля и Сакони. Пора было уже Эльвенгрену понять, что у торг-прома тоже был свой хозяин. В этом мире никто не остается без хозяина. Газеты сообщали состав советской делегации на генуэзской конференции. Нарком иностранных дел Чичерин, нарком внешней торговли Красин, зам наркома по иностранным делам Литвинов составляли полномочное бюро делегации. В Генуе направлялись также глава советской экономической миссии в Италии Воровский, генеральный секретарь ВЦСПС Рудзутак, представители украинской, армянской, азербайджанской, грузинской, дальневосточной и других республик. Делегацию сопровождали эксперты, советники, переводчики. В ящики, портфели и опечатанные мешки дипломатических курьеров, ввализы упаковывались тысячи документов. Древние фолианты в кожаных переплетах с медными застежками и рукописные грамоты с рисованными киноварью буквицами и печатями на витых шнурах, книги, набранные славянскими литерами, латинским шрифтом и арабской вязью, недавние отчеты Нарком Индела и Нарком Внешторга и проекты планов по восстановлению народного хозяйства. Европа требовала, чтобы советское правительство признало царские долги. Лишь после этого она соглашалась вести переговоры о ликвидации экономической и финансовой блокады. Советское правительство поставило вопрос о возмещении убытков, нанесенных иностранной интервенцией и блокадой. Счет к таким убыткам велся давно, и руководитель делегации положил в портфель объемистый документ с итоговой цифрой и советскими контрпредложениями. Корреспондентов... Набозреватели, редакторы, дипломаты, политики и прочих людей с повышенной профессиональной любознательностью будоражил вопрос: поедет Ленин в Геную или не поедет? Через чрезвычайные сессии в цинк назначила Владимира Ильича председателем советской делегации на Генуэнской конференции. Но при обсуждении этого вопроса заместитель председателя делегации Чичерин Брут также облечён всеми правами председателя делегации на тот случай, если обстоятельства исключат возможность поездки Ленина в Геную. Это объяснялось тем, что здоровье Владимира Ильича за последнее время снова стало ухудчаться.